«Знаете, иногда ребята выкидывают гадкие шутки, но без всякого злого умысла», — сказал я ему. «Впрочем, поручиться в этом я не мог бы». «А знаете, что они кричали мне вслед?» «Нет». «Они кричали. Эй, Х-9, куда ты идешь?» «Ну, тут ничего плохого нет. Они меня так дразнили». Фрэнк помрачнел при этом воспоминании. «Тайный агент Х-9». Я не сказал ему, что уже слышал об этом. Ты куда идешь, Икс 9 И снова повторил Фрэнк. Я представил себе этих задир. Представил себе, куда их теперь загнала, заткнула судьба. А стреки, оравшие на Фрэнка, теперь наверняка занимались смертельно скучные места во всеобщество литейной компании, на электростанции в Илиуме, в правлении телефонной компании. А тут.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 Мой вопрос был вопросом Баконана. «Нет, я просто шел в уголок любителя, к Джеку», — сказал он, сведя мой вопрос на нет. «И только-то?» «Они все знали, что я туда иду, но не знали, что там делалось». «Они бы не на шутку удивились», — продолжал Фрэнк. «Особенно девчонки, если б знали, что там на самом деле происходит».